Глава 15. Наконец он убил по самому ничтожному подозрению своего двоюродного брата Флавия Клемента чуть ли не во время его консульства, хотя человек это был ничтожный и ленивый, и хотя его маленьких сыновей он сам открыто прочил в свои наследники, переименовав одного из них в Веспасиана, а другого — в Домициана. Именно этим он больше всего ускорил свою гибель. Примечание В исторической традиции сложилось убеждение, что Флавий Клемент был казнен за свою приверженность к христианству, но Дион говорит только об иудействе. Жена его, племянница Домициана, была сослана на пандатерию Уже восемь месяцев подряд в Риме столько видели молний и о стольке слышали рассказы, что он, наконец, воскликнул «Пусть же разит кого хочет». Молнии ударяли в Капитолий, в храм родов Лавиев, в Палатинский дворец и его собственную спальню. Буря сорвала надпись подножия его триумфальной статуи и отбросила к соседнему памятнику дерево, которое было опрокинуто, выпрямилось еще до прихода Веспасиана к власти, теперь внезапно рухнуло вновь. Примечание дерева. Смотри главу о Веспасиане. Пренестинская фортуна, которой он во все свое правление обращался каждый Новый год и который всякий раз давал ему один и тот же добрый ответ, дала теперь самый мрачный, вещавший даже, о крови. Минерва, которую он суеверно чтил, возвестил ему во сне, что покидает свое святилище и больше не в силах оберегать императора. Юпитер отнял у нее оружие но более всего потрясло его пророчество и участь астролога Асклетариона. На него донесли, что он своим искусством предугадывает и разглашает будущее, и он не отрицал. А на вопрос, как же умрет он сам, он ответил, что скоро его растерзают собаки. Домициан приказал тотчас его умертвить, но для изобличения живости его искусство похоронить с величайшей заботливостью. Так и было сделано. Но внезапно налетела буря, разметала костер, и обгорелый труп разорвали собаки, а проходивший мимо актер Латин приметил это и вместе с другими дневными новостями рассказал за обедом императору.